Часть вторая. Все дороги ведут в. Молниеносным бывает только поражение. Глава первая. Призрачные огни отполыхали над горами, и в Кунхарн вернулся покой. Ну, как покой? Люди затаились. Те, кто еще недавно рассуждал о вреде условностей, красили веки сажей, доставали из сундуков халаты и традиционных цветов и с некоторым усилием вспоминали количество положенных поклонов. Город заполонила серая и коричневая цвета, унаследованные кунхарном от каторжан. Пастыри и светлорожденные, печатные и свободные, вцепились в предписанные уложением ритуалы с таким рвением, будто карающие стояли у каждого из них за плечом. Казалось, появись прямо сейчас в небе ледяной дракон, скажут «такова жизнь» и пожмут плечами. Но подняться до таких высот благочестия дано было не всем. Крупнейшая к северу от Миронги община Таллия пребывала в состоянии непрекращающейся истерики. Неукращённый служением храму Дар практически лишил своих несчастных обладателей соображения. Четно на море каши пытался подать пример рассудительности. Общинники не слышали никого, кроме себя. До обмороков и припадков пока не дошло, но сейчас хватило бы и меньшего. Людям, заботам о благополучии которых старейшина посвятил 15 лет жизни – предстояло стать первыми жертвами грядущей катастрофы. И на море сдался бы, удалился от дел искать душевного спокойствия перед лицом уничтожения, если бы не дети. Треть общины составляла молодежь до 14 лет, будущее целого народа, надежда на возрождение. Чуть больше полусотни юных талли, выросших без оглядки на традиции, свободных от идеи служения и подспудного ожидания визита вербовщиков. Из-за них на море не мог позволить себе остановиться. После краткого момента колебаний старейшина отправился за помощью к тайкелли ибо если не пастырь, то кто? Храмовый комплекс Кунхарна строился на северной окраине с прицелом на будущий рост города. Присланные из самой столицы архитекторы благоразумно оставили место под новую ратушу, часовую башню и прочие городские нужды. И, надо признать, за 20 лет город вырос, но только на юг, в сторону рудников. Кварталы печатных лепились по неудобьям, а от благочестивых граждан, желающих заложить дом поближе к храму, все не было и не было. Расползались пока в нём недорезанные строителями лозы, зарастала бурьяном несостоявшаяся площадь, появилась вокруг владения жрецов ограда. Скорее от ползучих гадов и насекомых, чем от людей. Требованиям уложения это никак не соответствовало, но даже покойный главный смотритель не решился нарушить замысел и отдать печатным место, предназначенное для свободных людей. В итоге на море шел к храму по петлястой тропинке, незащищенной от палящего солнца тенью домов или сенью листвы, словно вскид. «Не положено!» тайкелли сидел в пыльной, замусоренной гостиной казенного дома. Казалось, последние полгода ее вообще не убирали. Перед ним стояли треснувшая чашка и засаленный чайник, пить из которого на море не согласился бы даже под страхом смерти. «Что не положено?» – настаивал старейшина. «Ничего, ничего, без приказа не положено. Семиглавье!» Оно, конечно, так. Эти семь глав вложения писали для того, чтобы обеспечить единоначальнее в час испытаний, сосредоточить силу в руках пусть неблагочестивых, зато практичных гражданских властей. Но на море-то нужна была помощь не стражников, а авторитета. Тщетно. Пастыри, все сплошь приезжие, оставались глухи к мольбам. Служить закону, а не людям, их особое послушание, и что при этом случится с остальным миром, никого не волнует. Когда-то на море полагал этой силой, но вот случился не бунт печатных, а реальная, не зависящая от воли человека беда, и где их сила? Тьфу! Доброже, они хотят приказа, будет он. С невиданной доселе решительностью на море зашагал обратно в Кунгхань. Вознеся молитву и укрепив дух, старейшина собрался переступить через головы десятков чиновников и слуг, попрать все традиции и приличия, стать мишенью для общественного порицания и дурной малой. Отправился прямиком к градоправителю, проще говоря. В дом светлорожденного его пустили неожиданно легко, и в дальние личные покои проводили без возражений. Лишь вступив на мягкие ковры и раздвинув шелковые занавески, на море осознал причину смятения слуг. Анна Тули пьянствовал. И не один, а в компании с хранителем порядка и благочестия, держателем ключей от ворот и второй круглой печати, в общем, с начальником городской стражи. Оргия уверенно приближалась к завершающей стадии – бесчувственным телам в лужах мочи и рвоты. Сладковатый запах, витающий в воздухе, подсказывал, что почтенные мужи радовали себя не только выпивкой, а значит, пытаться протрезвить их магией либо зельями не только бесполезно, но и опасно. Неприятным холодком в душе на море понял, что дееспособной власти в городе попросту не существует. Но он не отступил, нет. Он попытался вас звать, если не к разуму светлорождённых, то хотя бы к чувству самосохранения. «Досточты мы, владыка! Опора праведных и надежда!» Мее. Проще надо, буквально двумя словами. «Город на грани бунта! В горах странная магия! Нужно что-то б поманил его рукой, порылся в устилающих ложе подушках, цапнул на море за руку, омерзительно влажной ладонью, и вложил в кулак что-то холодное и угловатое. Старейшина глянул... И обомлел. Ему только что вручили золотую пайсу. В период семиглавия – символ высших властных полномочий. То есть теперь он мог самого Анна на виселицу отправить, если бы это хоть что-то меняло. Они что, сидели с этим и ждали первого, кто войдет? Или, что хуже, именно его? То-то слуги так быстро отворили. Какая поразительная прозорливость. его градоправитель Хранитель порядка и благочестия самым гадким образом подмигнул. Старейшина выкатился из покоев, пока эти алкаши еще чего-нибудь не придумали. Отбежав на безопасное расстояние, в приемную чиновника, на море бережно пристроил на груди символ власти и украдкой посмотрелся в большое ростовое зеркало. Ну что сказать. Самой заметной частью отражения оказалась Пайса. У самого же старейшины солидности не прибавилось ни на грант. Внешность крупиной мули... Неодаренные в его возрасте, по крайней мере, обзаводятся морщинами мудрости и седой бородой, на море же и этого не имел. То, что отрастало у него на подбородке, людям лучше было не показывать, приходилось брить. Вот и получался из старейшины эдакий великовозрастный щенок, по недоразумению облачившийся в чужие регалии. сромота Дальше-то что? Мало ему было своих, теперь весь город на шее. Внезапное сознание чудовищной ответственности едва не закончилось для на море апоплексическим ударом. Кое-как отдышавшись, он устроился в ближайшей чайной с кружкой мятного отвара в руках и попытался здравым смыслом заменить годы обучения, положенные чиновнику высокого ранга. Как он ни старался, с какой стороны на дело не смотрел, по всему выходило, волнений не избежать. Дело даже не в еде. Осветительное масло, отвращающие знаки – Магическая защита города давно уже держалась на честном слове. Допустим, пайки он урежет сегодняшнего дня, но стоит печатным обнаружить, что кто-то из соседей съеден, рабочие кварталы вспыхнут как труд. И в таком ключе идея встретить озверевшую толпу в блаженном наркотическом забытии уже не казалась на море глупой. Похоже, Анна Тулия спихнул на него самую тяжкую часть семиглавия. Решение о том, какую часть горожан спасать. Основная масса горняков, как это ни печально, отпадала. Мысль о чиновниках вызывала неодолимое отвращение. Не справились, милости не заслужили. Оставалась собственная община и семьи мастеров. Вот только как выдернуть их из города незаметно, и что они будут делать посреди дикого поля? Неделю назад старейшина отбросил бы эту идею как безумную, но теперь перед его глазами была племянница Шутимара, сумевшая пересечь Тималао с ребенком на руках. «Не может же на море оказаться глупее!» Забрать детей, уцелевших изгоняющих, пустить оставшиеся ячмень семена – план, конечно, плохенький, но хоть что-то. К вечеру пастыри были вздрючены, беспокойные общинники, опоенные зельями из запасов храма, новые указания доведены до стражи и всех ответственных лиц. Дальнейшие планы требовали уточнения, и старейшина отправился в гости к иноземцу. Мальчик с недетскими глазами ждал его на открытой веранде, и вся новоприобретенная решимость вылетела из на море с одним вздохом. Вот как объяснить непривычному к саариотским порядкам человеку все и не выглядеть при этом мерзавцем? Наверное, в этом заключено особое чиновничье послушание. Каждый день губить душу. А он-то считал, что они просто по натуре сволочи. Прокашлившись, старейшина завел разговор издалека, длинными, пуданными рассуждениями, обосновывая каждое свое решение. Осуждать нравы из саариота иноземец не стал. Мы покажем, что надо делать и как, серьезно кивнул он. «Только сначала надо разведать, что там за перевалом. Я ведь брата жду». «Нет времени?» «Есть. У меня точно есть». Сказал, как камень положил. «Куда там пастырем?» На море как-то сразу понял, что проще будет подчиниться, чем что-то доказать. Быстро, бодро, туда-обратно. Легко сказать. Если они пойдут через горы пешком, то вернуться уже на пепелище». Полновластный правитель Кунхарна прикинул, который час и рейс рванул в сторону дешевой чайной, облюбованной квартальными старшинами. Ему нужен был машинист моторного вагончика, поднимающего на перевал важных гостей. Транспорт припасы, минимум сопровождающих, не любил он без компании, и все это следовало добыть прежде, чем чиновники разбегутся по домам. Так много надо сделать и так мало времени. Утром, когда смотровой отряд собрался перед подъёмником, на море испытал оправданную гордость. У всех включая прибившуюся к мужчинам племянницу Шутимара, имелись пайки, фляги и теплые вещи, совершенно необходимые в горах. Организовать такое за один день не сумел бы даже Анна Туле. Разумеется, без сюрпризов не обошлось. Уже тронувшийся с места вагончик влетел калеч, молодой изгоняющий, числившийся в кунхарне самым главным колдуном. Выметаться наружу он отказался наотрез. «Куда это вы без меня? Там же серая смерть!» Польза от недоучки на море в упор не видел, но спорить было поздно. Эстака дошла в трех метрах над землей. старейшина сунул тронутому порчи под нос Пайсу и пригрозил. «Будешь спорить? Отправлю в храм! Каяться!» Сопляка аж Взятые в команду горняки похмыкали и принялись устраиваться среди непривычной роскоши, обитых бархатом стен, мягких кожаных сидений. Дети прилипли к застекленным окнам. На море погрузился в свое кресло и словно выпал из реальности. То ли заснул, то ли забылся. В себя его привели толчки и ляск Вагончик встал на упоры в конечной точке своего путешествия. Старейшина сосредоточенно потер уши и переносицу. Не время сейчас падать в обморок. Демонстративная и ничем не оправданная уверенность в себе – вот единственная причина, заставляющая людей ему подчиняться. С прошлого визита на море прежнем на перевале остались только горы. Сторожевая крепость расползлась вширь, приросла таможенными постами и воротами, исчез архаичного вида караван-сарай. От кривых сосен, цеплявшихся за склоны, не осталось даже пней. Перрон встречал гостей полощущимися на ветру флажками и гирляндами, выцвихших бумажных цветов. На море даже опешил. Неужели они так и висят здесь с того проклятого праздника? И никто не распорядился их снять, не решился первым тронуть нечто, так явно связанное с проклятием, ведь нового главного смотрителя так и не назначили. Чур меня, чур! Пассажиров терпеливо дожидались двое чиновников с зелеными повязками и гвардейский офицер в полевом мундире. Что характерно, с собой он привел почетный караул, и солдат в нем было на одного больше, чем место в вагончике. На море запоздало вспомнил, что объявленное в кунхарне семиглавье на военных не распространяется. И как в таком случае быть? Старейшина притворился тупым и невнимательным, вот почему светлорожденный порой выглядит так странно, поправил пайсу и призвал на помощь все запасы солидности. Чиновники склонились в церемониальном поклоне. На море ответил тщательно выверенным кивком и приготовился к напряженному разговору. Саариотский этикет кажется бессмысленным только тому, кто, по меткому выражению отца на море, языком как помелом метет, износу не имея. Множество неписанных правил, устоявшихся выражений и культурных подтекстов позволяют говорящему задать совершенно четкий вопрос и получить не менее четкий ответ, не налагая, тем не менее, на собеседников решительно никаких обязательств. Чиновники осторожно выражали недоумение властными полномочиями на море, тот признавал, что они достались ему неожиданно, но по праву, и в свою очередь просил разъяснить статус присутствующего военного. Ему немедленно был представлен достославный фар Керени, по мнению служащих таможней, изрядный зануда, но человек надежный и в этикете абсолютный дуб. Неприятности от него ожидать не стоило. Минут через 15 все принципиальные вопросы были решены, и на море демонстративно перешел на низкий стиль, подчеркивая, что семиглавье – время действий, а не разговоров. Какова обстановка на перевале? Слово взял старший из чиновников Ансиплай. «Кладовые полны, хвала императору, люди здоровы, нужды ни в чем не имеем». Вот почему они не торопились напомнить о себе. Но новости из города до нас почти не доходят. Происходит столько странного, можем ли мы быть чем-то полезны? Не стоит ли нам отослать семьи в Кунхарн? Пожалуй, с эгоизмом он поторопился». Низкий стиль подразумевал отталкивающую прямоту, и на море не стал от нее уклоняться. «Потеряна еще одна шахта, защита остальных работает на пределе, а в остальном изменений нет. Я сильно не советую вам переезжать в город, если начнутся волнения, наверху будет гораздо безопаснее». Чиновник скорбно покивал, а скепсиса у офицера внезапно убавилась. «Что касается странных явлений, мы здесь для того, чтобы разобраться в их природе. Расскажите обо всем, что вы видели» и на море повели показывать, кто где стоял и что оттуда видел. Через пять минут почтенные мужи уже галдели наперебой, отчаянно жестикулируя. Пережитый ужас они никогда не забудут. Младший из чиновников Агдайни дежурил на нижней заставе и лично видел волну разрушения, накатывающую на склон хриптомира. Серая смерть цеплялась за пыль, нанесенную ногами путников, и люди, лишенные поддержки изгоняющих, два дня гадали, сумеет ли чудовища забраться на перевал. Нижний пост едва успели эвакуировать, спокойно подтвердил Фаркерени. А потом со стороны Аля Канхуса примчалась стена огня, странного до противоестественности. На море тщетно пытался представить себе, как это. Языки пламени, вырастающие из языков пламени, словно ветви молодого жасмина. высотой они доставали до вершины Атахарана. Саженей на 20 ниже, пунктуально поправил военный. А вчера вечером внизу что-то рычало. Вот так. Быр-быр-быр, быр-быр. Вот как. О ночных гостях, способных издавать подобные звуки, на море никогда не слышал. Старейшина скептически нахмурился и оглядел ведущих к Тималау склон. Видно было немногое. Отроги хребта мира заслоняли обзор, но на всем видимом протяжении дорога была чистой, никаких странных знаков на ней различить не удавалось. А долина с такой высоты представлялась ровно пепельно-серой полоской. На море открыл рот, чтобы объявить об окончании миссии, однако его ответственная натура взяла верх. «Надо бы спуститься» вздохнул он. И все его сопровождающие как-то шустро подались назад. Кроме одного. Ну, естественно. Изгоняющему хоть куда, хоть к еретикам в пекло, лишь бы не работать. Калич уже мысленно шагал вперед навстречу неизведанному. Исключено. Мальчишка упрямо набычился. Как остановить тронутого порчи от безумства? Ни в коем случае не упоминать про страх. На данный момент ты старший изгоняющий кун Харна и не можешь покинуть пост. Лучше знаки в крепости проверь. Калич явно озадачился, что лучше – героизм или нудная работа. «Сходить вверх-вниз много ума не нужно», – быстро добавил на море и изгоняющий остыл. «На первый раз отправим кого-нибудь менее важного». Тут уже заёрзали горняки, и старейшина закатил глаза. «Я пойду!» «Так хотя бы два раза мотаться не придется. У меня есть некоторый навык и общие знания. Ждите меня здесь!» В мешок уложили набор паломника – флягу, сухари, одеяло. Калич заверил, что отвращающие знаки вдоль тракта работают. Про 26-ю шахту он то же самое говорил. На море вздохнул и зашагал вниз. Свежий утренний ветер выдохся. Лучи дневного светила упирались в восточный склон хребта с почти физически ощутимой тяжестью. Камни быстро раскалялись. На море вспомнил свое первое восхождение на перевал и мысленно застонал. До самого конца пути ни одного укрытия не будет. Все-таки горняки хоть и печатные, а когда надо быстро соображают. Хорошо еще, дорога пуста, толкаться ни с кем не надо. Старейшина поплотнее застегнул ватный халат, натянул на лицо поля войлочной шапки и постарался не оставить солнцу ни клочка кожи. Ему еще ожоги лечить не доставало. Ничего, зато можно хоть немного отдохнуть от этих новых обязанностей, свалившихся на него, как селки на птицу. Ну, не предназначены, отмечены светом для правления. Не предназначены. Да, людям разве объяснишь? Впервые за долгое время он остался совсем один. Ничей взгляд его не беспокоил, ничто не прерывало ход мыслей. Драгоценные минуты следовало использовать с толком. Поразмыслить над несправедливостью бытия и причудливостью проявлений Господней воли. А еще можно было быть честным, до конца честным, посмотреть лицо правде и назвать слух причину всех бедствий – любовь императора. Эхо арийского восстания тяжело прошло по империи. Мера против крамолы нанесла едва ли не больший ущерб, чем бунтовщики. На море со счета сбился, сколько раз ему приходилось переезжать, бросая все, в последний момент избегая то карающего меча правосудия, то очередного пароксизма безвластия. Услышав о милостях, дарованных императором жителям Кунхарна, он испытал оправданное недоверие, но где-то надо было отсидеться. На месте стала ясна причина поблажек. Императорские гвардейцы здесь уже побывали и бунтовать стало физически некому. Император желал создать свои прииски с нуля, словно картину написать, даже мастеров местных не оставил, с юга пригнал. И новые обитатели ожерелья, что вольные, что катаржане, приняли игру. Разве у них оставался какой-то выбор? А вот на море с самого начала был настроен скептически, ибо сказано, из змеиного яйца не высидеть птенца. Но покой манил, иллюзия безопасности искушала, ежедневная рутина опутывала паутиной привязанностей и обязательств. И на море год за годом откладывал переезд. Темная хватка предначертания сомкнулась вокруг них в тот день, когда сменился главный смотритель. Два года назад на место многомудрого Анна Кулани пришел блестящий вельможа, племянник императора Аната Зерон. Владыка счел, что плод достаточно созрел, чтобы вручить его человеку не столько умелому, сколько преданному. Едва взглянув на светлорожденного, знаток душ на море понял, что скоро из ожерелья придется уходить. Главный смотритель Харанских гор любил выступать перед толпой и говорил очень красиво. Смысл сказанного, правда, улавливали не все, но впечатления его речи производили. Перед измотанными однообразной работой людьми Анатазий Зерон жонглировал красивыми образами, видениями сказочного будущего. И те совершили последний грех – поверили, что Господь позволит им все, отгородились от мира бумажными ширмами и перестали интересоваться, насколько рисунки на них соответствуют правде жизни. Старейшина вынырнул из омута памяти, отер под лба и прикинул пройденное расстояние. Мраморные столбики ритуальных ворот, оставь дурные мысли по ту сторону, скрылись из виду, но долина внизу пока не просматривалась. Крепкие, привычные к горам носильщики одолевали этот путь за один день. Куда он потащился один старый дурень? Решено, на море дойдет вон до той поворотной площадки, что выдается над склоном, глянет скольз на Тималао и назад. Равномерный ритм шагов напоминал медитацию, изнуряющий полуденный зной обволакивал обморочной пеленой. Давно уже был пройден намеченный поворот, а однообразная лента дороги все велась и велась дальше. Каждое движение влекло за собой следующее, еще и еще. Не было ничего, что могло бы разрушить болезненное очарование. «Эй! Эй!» Громкий гудок выдернул на море из прострации. В метре от него... На пустую минуту назад дороге возвышался грязный сарай из стекла и металла, пышущий жаром, чадящий горелым маслом и мелко содрогающийся. То, что перед ним алхимический агрегат, Белый понял далеко не сразу. Кажется, его чуть-чуть не задавили. «И здесь они», – громко возмущался по-ингрнильский молодой водитель. «Да забери король этих ненормальных, ну как можно вообще перед собой не смотреть? Хан, займись им!» «Одну минуточку Перед несчастным старейшиной, не вполне сознающим себя от усталости и потрясения, предстало видение из далекого прошлого, когда у Намори была большая семья, а единственной проблемой представлялся слабый дар, не позволяющий построить карьеру. Из того времени, когда он мастерством пытался компенсировать отсутствие силы, еще не зная, что именно бесталанность его и спасет, забытые чувства вспыхнули в душе. Надежда на лучшее, вера в людей, желание перемен. Он шагнул вперед как лунатик, не веря увиденному. «Здравствуйте, мастер, а как ваши...» Тут добрый учитель сердечно обнял на море и невзначайно давил на затылок, принуждая ткнуться носом в плечо и заглушая слова. Почтенный старейшина вздохнул знакомый запах магии и снадобий, разомлел и начал беззвучно пускать слезы, высвившую от множества чисток ткань. «Ну, разверзлись хляби небесные», – прокомментировал предельно наглый и непочтительный голос. «Он говорить сможет, в обозримом будущем я имею в виду». Унамори аж слезы высохли от возмущения. Он выпрямился, чтобы дать нахалу примерную отповедь, и обнаружил, что из страховидных повозок вылезло уже не меньше десятка пассажиров. Старейшина как-то сразу перестал чувствовать жару. Второй раз за недолгое время он встречал чужеземцев, и второй раз они приводили его в смятение. Ну вот как вы отреагируете на то, что ваш попутчик встретился с другом? Поздоровайтесь, попросите представить, просто постоите рядом, вежливо улыбаясь. А эти расползлись вокруг, как перекормленные леопарды. То ли когтями хватят, то ли приласкаться захотят. С приличным запозданием сознание на море достиг неприятный факт. Все эти люди вокруг него – колдуны, дикие. Причем уклониться от общения с ними не получится. Какой-то тип в странном куртузе уже нацелился на старейшину. «Скажи ему, что мы твои сопровождающие», – распорядился он, – «и ты нам за это денег должен, не забудь». Он понимает. Спокойно кивнул учитель. «Ты ведь не забыл Ингернийский, нет?» На море молча помотал головой. «Надеюсь, никаких возражений против нашего приезда не будет?» Поднял бровь Ингернийц. «А должны?» Взгляд колдуна стал пристальнее. «Добро пожаловать в кунхарн Быстро перестроился старейшина, мысленно пожелав Фарки Ренни ослепнуть и оглохнуть. Чужеземец отстал. «Ингерника!» «Ну, конечно, это многое объясняет!» О жизни за морем старейшина знал чуть больше, чем о загробном мире, и тоже в основном со слов пастырей. Вроде существовало под небом такое место, поправшее всякий порядок и традиции. К отцу, помнится, друзья приезжали, жаловались. Но после арийской бойни чужая порочность на море мало впечатляла. Доподлинно он был уверен в двух вещах. К волшебству венгерники относились как-то странно, и с ариотским войскам там здорово вломили. Логично предположить, что и до императорской сокровищницы добрался враждебный интерес. А что если... Пришурился старейшина вслед боевому магу. и не не проявления их воли драгоценны. Учитель слегка отстранил от себя на море и заглянул бывшему ученику в глаза. Они спасения Тималао. Правда? На памяти старейшина дикие колдуны оказывались исключительно проблемой для всех, включая самих себя. Про серую смерть слышал? Многозначительно повел бровью мастер. И где она? И тут на море словно вынули из шахты. Как он мог не заметить это? Половина пути в долину пройдена, а ни одного призрака ночного гостя нет. Где давление небытия? Хинная горечь на границе сознания, сжимающий горло безотчетный страх. Однако беженцы начали прибывать к кунг-харничью неделю назад, и уже тогда было ясно, что время упущено. Из проблемы изгоняющих чудовище превратилось в кару господню. Да и Агдайни не мог ошибиться. «Не может быть!» Потрясенно выдохнул на море. Его разум отказывался принимать такое чудо, особенно учитывая личности чудотворцев. Еще никогда и никому не удавалось повернуть проклятие вспять. Но учитель жестоко разбил остатки иллюзий. «Может. И потому все равно ничего не получится. Я уже пробовал. Кстати, можешь звать меня просто Хан Ли Хан». На море понятливо кивнул предложению взять попутчика колдуны отнеслись довольно-таки снисходительно, или как к неизбежному злу. Нового ученика-мастера, короткий укол ревности, отправили присматривать за какими-то болящими, перераспределили места и любезно посадили на борт на море, который и в лучшие годы подтягиваться не умел. Старейшина ожидал духоты, однако нутро фургона оказалось блаженно прохладным. Бескременно протолкавшиеся мимо чужаки заняли своими делами, азартной игрой. А большая лохматая дворняга, вызывающая у белого непонятные опасения и внутреннюю дрожь, аккуратно расположилась поперек выхода. «Соберись, мой мальчик! Мне надо знать, что ждет нас наверху! Что говорить, кому обращаться! Кто нынче владыка в кунхарне?» э, «Я». На море выпростал из-под халата Пайсу. «Чего-то я опять не понимаю в жизни! Что же ты делаешь здесь? Где твоя охрана? Почему на поступах к перевалу нет ни одного патруля?» На море покосился на молодого водителя, который перебрался следом за ним в фургон, и теперь с интересом подслушивал. Наверное, следовало призвать на помощь этикет, вести разговор намеками и иносказаниями, как минимум разобраться, что делают в сердце Иссариота ингернийские подданные. Но долго сдерживаемые чувства переполняли на море. Натура взяла свое. За какие-то четверть часа он выложил все. Абсолютно все, как болтливый малолетка. О своих предчувствиях, о светло вельможе, которому их вручили, как клетку с попугайчиками, но к своим птичкам Анато Зерон относился более сердечно. О гибнущих шахтах, о своей придурковатой общине и 164 мертвецах, среди которых только по странному стечению обстоятельств не оказалось его самого. «Значит, два года назад власть сменилась!» «Как раз когда эти олухи воевать собрались!» – встрял молодой колдун. Лохматый пес заскользил по полу к борту и внятно произнес «Ух!» Учитель без тени раздражения кивнул. Владыка расставил на ключевые должности своих людей. В результате попытка усилить контроль закончилась полным хаосом. Симптоматично. «Не то слово», — фыркнул невоспитанный юноша. «Почему у нас, придурки, на такие должности не попадают? Я не имею в виду оранген, но в общем и целом». Старый маг переждал еще один толчок, поворот и улыбнулся. «Ну, я бы не сказал, что венгерники изобрели какую-то панацею, но тенденция прослеживается, да». Чем комфортнее для управленца среда, тем больше вероятность кризиса». «Да какая к шороху среда?» Юноша между делом утягнулся на заложившего слишком крутой вираж водителя. «Носились, небось, со своим уложением, как списанной торбой. Вот результат». «Не соглашусь». Учитель привычно уцепился в край скамейки, а вот на море приложился спиной какой-то ящик. «Уложение – предельно универсальный свод правил. Если обрезать традиции и этикет, оно совпадает с ингернийскими законами до идентичности». «М-да». Развить тему не успели. Грузовик неожиданно подпрыгнул, принял горизонтальное положение, последний раз рыкнул мотором и встал. Дружно хлопнули двери кабин. «Ну а с этими козлами что будем делать?» – жизнерадостно поинтересовался кто-то. В голове на море молниеносно пролетели картины столкновения ингернийцев с солдатами в Аркерене, горняками, калищем, и он опромисью бросился наружу.